В избушке было жарко. Женщины были именно что шикарные: большие, в стёганых жилетах и с причёсками. Мне, двадцатилетнему человеку, они казались ну очень взрослыми. Мы пили вкусный чай с вареньем, печеньем, сгущённым молоком и сушками. Посреди стола стояли весы и гири. Мы делали всё так, как сказал Хомовский. Женщины веселились, сверкая золотыми зубами. Хомовский хохотал до слёз, слушая мой анекдот, который слышал в подобных ситуациях много раз. Потом он, провожая нас на работу, шёл довольный. "Беритзе", говорил он, "подбери пять самых хороших туш, понял? Ты в этом понимаешь". Обедали мы в этот день богато и обильно, но уже в другой компании. Это были два солидных прапорщика, служивших на станции. За обедом я рассказывал другие анекдоты. Хомовский был доволен. После обеда нам налили по стакану грушевой газированной воды, а Хомовский с прапорщиками ловко разлили по своим стаканам бутылочку водки. А теперь, уважаемый товарищ Беридзе, сообщал Хомовский, скажет настоящий грузинский тост. Джемал вставал со своей газировкой в руке, говорил что-то очень долгое, витиеватое, комплиментарное по отношению к таким прекрасным, уважаемым и мудрым людям, какими являлись два тостых прапорщика. Потом мы выпивали и шли грузить мясо. Когда мы вечером ехали на корабле обратно, в кузове грузовика, помимо нас с Джемалом, лежали пять полутуш говядины.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 Мне открылось тогда, что мудрость может скрываться там, где её ожидать не приходится. И ещё то, что везде, во всём и в каждом, казалось бы, до конца изучатом, понятом и классифицированном явлении человеке может открываться та бездонная глубина, которая не пугает, а заставляет стоять перед ней изумлённым и счастливым от того, что такая глубина открылась, и она прекрасна. И я хотел поближе познакомить вас с участниками того эпизода. Вот и изобразил несколько этюдов к портретам Джамала Берицы и старшего мичмана Хамовского, нашего боцмана. Тогда вовсю стоял май. В нём было тепло до жаркого, а вечером и утром приползали холодные туманы. На деревьях появилась зеленоватая дымка. Это мы видели с корабля. И до нас долетали весенние запахи оживающей земли. И прошла годней мёртвой травы. Это был последний май, который я должен был прожить военным моряком, и всё во мне лековало и готовило радоваться сильнее. И вот в одно майское солнечное воскресенье после завтрака ко мне подошёл улыбающийся Хамовский. Его улыбка не сулила ничего хорошего. Ну-ка, а ты щикаберидзе, бегом! Я нашёл Берица, который с удовольствием смотрел телевизор в кубрике. По телевизору шли соревнования по женской гимнастике. Джамал смотрел очень внимательно. Я подошёл к нему молча. Что? Хамовский завёл, тихо спросил он. Я кивнул. Хамовский ждал нас на юте, то есть на корме. Так, сказал он, оглядев нас с головы до ног, как будто в первый раз видел. Живо переоденьтесь, исходим в посёлок. Надо кое-что принести. Товарищ Мичман, как это сходим? 11 километров, удивился я. Ещё нести туда придётся. В воскресенье, товарищ Мичман. Тебе не кажется, что ты уже много что сказал? был ответ. Сегодня кино будут показывать, сказал Берицы. Можно мы посмотрим? а потом пойдем туда-сюда. «Может быть, тебе еще и на спину насрать?» спросил Боцман. Это был один из обычных ответов Хамовского. У него можно было попросить что угодно, например, новую мочалку или не такие иголку, а он помнил, сколько он чего, когда и кому давал. Или... «Товарищ Мичман, дайте мыло земляничного».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 "В его устах это означало некое великое благо, которое просивший явно не заслужил. Ни от кого я не слышал такой фразы, а у Хомовского их было много. В этих фразах тоже слышалось эхо незапамятных времён. То есть нам с Беридзе было бесполезно прибираться. Нужно было переодеться и следовать за Хомовским. А что понесём-то?" обрючил нас, спросил я.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 Не хочу описывать этот посёлок. Тот, кто знает отдалённые от цивилизации посёлки, в которых в основном живут разнообразные военные и печальные гражданские лица, он может себе этот посёлок представить. Типичный такой посёлок. А тот, кто не знает, тот не сможет представить себе этот ужас и безысходность. Не сможет, сколько бы я это ни описывал. Мы подошли к магазину и остановились. Так, сказал Хамовский. Нам надо найти одного моего старого корабельного друга. Это прозвучало как цитата из Острова сокровищ. Но я уверен, что Хомовский и не знал, что он почти точно повторил слова Стейпоу Пью из романа Стивена Сэнса. Он зашёл в магазин и минут 10 разговаривал с продавщицей. Так, сказал он выходя. Оперативное время 13 часов 8 минут. Сейчас мы обедаем и заделом. Он накормил нас рывными консервами и плохим хлебом. Пили мы тёплый густой сливовый сок. Всё это он купил в магазине и поел с нами. Тропизничали мы молча, сидя на скамейке возле магазина. Две ложки и вилку он взял у продавщицы. Потом мы пошли мимо двухэтажных деревянных домов. Людей практически не было видно, только из открытых окон доносились звуки работающих телевизоров. Возле одного такого дома мы остановились. Хомовский приказал его ждать, зашёл в грязный тёмный подъезд и стал подниматься по лестнице. Его не было долго, минут 40. Мы уже начали маяться. Я ужасно устал от молчания. Мы молчали всю дорогу. Хомовский и Беридзе были ещё те собеседники. Наконец, наш боцман вернулся, и не один. С ним вместе шёл худой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 Он был самый страшный мичман. Эдуард Палыч смотрел куда-то мимо нас и был здорово пьян. "А тебе, Эдик", продолжил Хомовский, "имена и звания этих салаг знать не обязательно. Разве это моряки?" сказал он и подмигнул нам. Эдик плюнул и пошёл куда-то влево, не сказав ни слова. Хомовский пошёл за ним, а мы потащились следом.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 Он сделал какой-то неопределённый жест в сторону Хомовского, тут тут же подал ему сигарету и щёлкнул зажигалкой. "Эдик, оставь себе пачку", сказал Хомовский. Эдуард Палыч протянул руку, Хомовский вложил в неё пачку дешёвых сигарет без фильтра. А мы с Джамалом Сурасом изучали трансформатор. К нему страшно было прикоснуться. В нём жили и умерли многие поколения пауков, и их жерт. Пыль времён въелась в него.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 Полегкал, говорил наш боцман. Посиди. Я буду заглядывать. Держись. Он вышел из гаража с грустным лицом. Какой был моряк, тихо как бы сам себе сказал он. Ну-ка, схватили и бегом на корабль, рявкнул Хамовский на нас, задымил сигареты и зашагал, не глядя на наши действия. Эдуарда Палыча мы больше не видели и слова от него не дождались.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 Мы пробегали шагов 10-12 и почти бросали нашу ношу в пыль. Потом мы стояли тяжело дыша несколько секунд, менялись местами и передвигались ещё на 10-12 шагов. Иногда берит закурил. Хамуски же уходил далеко вперёд и стоял или сидел, дожидаясь, пока мы дотащимся до него. Как только мы приближались, он уходил опять далеко-далеко. Мы пытались сорудить ручки из наших ремней,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 как медина втягиваемая в рот макаронина. Прошла минута. Хомовский докурил, выпустил последний дым и метнул окурок за борт. Тот полетел искря. Хомовский продолжал смотреть на березы, и я весь похолодел и ждал. Да и хус с ним, тихо сказал Хомовский, коротко махнул рукой, сказал и ушёл. В тот момент передо мной открылось величие мудрости, которая была растворена в мире Но не являлось мне так явно. Я понял тогда, что мудрость присутствует всегда и везде, только она растворена и не бросается в глаза. Но именно она сообщает регулярные и повторяющиеся движения всему-всему. Я успокоился сразу, из меня вышла обида, и мне стало легко. Обиды не осталось, как будто какой-то рубец исчез, полностью заобцевался, и даже нельзя было найти места никогда кровоточащие раны я хорошо могу представить как кричал бы наш старпом в этой ситуации он кричал бы что заставить Джамала нырять или повесить его или сгноить ногга в твахте не могу сказать что хамовский был добрым человеком не скажу что он был умный человек также не скажу что он был мудрым он был боцман и никто не пожалел что хамовский был боцманом читал Александр Чайцын